Обыкновенно скотину и кур помещают в трюме, н а ласточке хлев и курятник разместили прямо на палубе. Между прочим, правильно. Смотрится это, конечно, не слишком воинственно, зато свежий воздух — отличное средство от падежа. Однако и с т о ш н ы е мычание, жалобное блеяние и и с т е р и ч е с к о й кудахтанье плохо действовали на страдающего лекаря. Когда я попробовал ободрить мою питомицу